Карлу IV не оставалось ничего иного, как бить отбой. Фердинанда заставили написать раболепные письма родителям, их текст приведен в романе, король и королева великодушно простили сбившегося с пути сына, сурово наказали его советчиков и ни словом, ни намеком не упомянули о Наполеоне и Багарне. Франко-испанская армия, в установленный фонтенбло срок двинулось на Португалию. Дело, однако, этим не кончилось. Опустевший было военный лагерь в Пайонне вновь заполнился. Наполеон отдал приказ сосредоточить там крупные силы и постепенно вводить их в Испанию. Свержение бурбонов было уже окончательно предрешено. На этом историческом фоне разворачивается событие в романе «Двор Карла IV». Как и в других романах первой серии национальных эпизодов, главным героем является юноша из бедной семьи Габриэль Арасели. Повествование ведется от его имени. Этот прием отнюдь не новый для испанской литературы и широко применявшийся в частности в плутовском романе придает изложению большую достоверность, создавая впечатление рассказа непосредственного участника событий. Правда, при таком методе изложения самому Гальдосу приходится нелегко, стремясь осветить все важнейшие факты и познакомить читателя со всеми главными деятелями эпохи, королем, королевой, годоем и другими, Писатель вынужден изобретать самые невероятные ситуации, дающие Габриэлю возможность буквально все и всех видеть, все пережить, во всем принять участие. И, однако, Гальдос, за редким исключением, удачно справляется с этой сложной задачей. В романе «Двор Карла IV» Габриэль выведен как мальчик на посылках сначала у актрисы Лаганзалес, а затем у близкой к двору графини, выступавшей не под своим подлинным именем, а под псевдонимом Амаранта. Это скромное положение позволяет, однако, Габриэлю слышать сокровенные беседы самых высокопоставленных особ, включая даже королеву Марию Луису он оказывается в курсе не только уже свершившихся событий, но даже намерений и планов приверженцев и противников Гадоя, сторонников и врагов принца Фердинанда, короче говоря, всей высшей испанской аристократии. Кроме того, пребывание в доме актрисы дает ему возможность близко познакомиться с бытом и нравами актерской среды и связанными с ней театральными баталиями. Двор Карла IV раскрывает, как далеко зашло разложение правящей верхушки страны. Габриэль Араселли успел убедиться, что благополучие и процветание высшего общества достигаются далеко нечестными путями, что там царят лицемерие, наглость, взяточничество, интриги, притворство, корыстолюбие, подкуп, разврат. Графиня Амаранта с крайней непосредственностью рассказывает Габриэлю, «Моя горничная, например, выхлоптала два места каноников, один обычный бенефиций и должность в ведомстве по надзору за выморочным имуществом. Назначает их министр, но разве может министр отказать, когда рекомендую я? И разве я могу отказать девушке, которая так славно меня причесывает?» Королю, королеве, годою, министрам, Амаранте, Лесбии и другим придворным, о которых нельзя сказать хорошего слова, Гальдос противопоставляет простых людей, подлинных патриотов. Инесс, ее мать Хуану, доброго священника Дона Селестина Дель Мальвар и особенно точильщика Пакара Чинитоса. В его образе Гальдос воплотил народную мудрость, трезвость суждений, здравый смысл, проницательность. Именно Чинитос дает самую точную характеристику планам Гадоя, Наполеона, Фердинанда. Он понимает, что в решающий час народу самому придется спасать страну. Вот увидишь Габриэлью. Вспомнишь мои слова. Дела будут серьезные, и надо нам быть наготове, потому как от короля нашего толку мало и придется самим все делать. Значительная часть событий, описываемых в романе «Двор Карла IV», происходит среди актеров, и Гальдос подробно рассказывает об их нравах, а также о борьбе, развернувшейся тогда вокруг путей развития испанского театра. Конец XVIII и начало XIX столетия ознаменовались острой борьбой между двумя направлениями в испанской драматургии. Леандро Фернандес де Маратин возглавлял тот лагерь, который считал театр не развлечением, а средством распространения просветительских идей, Воспитание принципов добродетелей, высоких нравственных устоев, борьбы с общественными пороками. Сторонники Маратина придерживались эстетики французского классицизма, но стремились сочетать ее с традициями испанской национальной драмы эпохи Возрождения. Гальдос сочувствует взглядам Маратина. А его основного противника, Лусиана Франциско Камелию изображают в карикатурном виде. Камелия явный эпигон, его пьесы слащавы и сентиментальны, лишены литературных достоинств, грубо искажают историю, рассчитанную на зрителя с дурным вкусом. Однако большинство актеров, с которыми сталкивается Габриэль, Камелия ближе и понятнее, чем Маратин. Двор Карла IV принадлежит к числу лучших исторических романов Гальдоса. Благодаря своим художественным достоинствам, увлекательной фабуле, убедительности образов, прозрачной ясности языка, он сразу был высоко оценен читателем. Благосклонность, которой публика приняла двор Карла IV, писал Гальдос, вдохновила меня и осветила мне дорогу. Лос Прологос де Гальдос Только после появления восторженных откликов на этот роман Гальдос утвердился в своем намерении написать национальные эпизоды, окончательно определил их план и характер. В трех последующих романах первой серии 19 марта и 2 мая Байлен и Наполеон в Чемартине Гальдос рассказывает об основных событиях, совершившихся с ноября 1807 до конца 1808 года. Португалия была быстро оккупирована французскими и испанскими войсками. Казалось, теперь нет никаких оснований для дальнейшего пребывания французских солдат в Испании. Но в тот самый день Когда был занят Лиссабон, Наполеон отдал второму армейскому корпусу приказ вступить на испанскую территорию. Французы захватили ряд крепостей на севере страны, включая Барселону. Осознав, что дело плохо, королевская Чита и Годой решили пока не поздно бросить Испанию на произвол судьбы, и последовать примеру правителей Португалии бежать в американские колонии. Однако об этом стало известно, и 18 марта 1808 года толпы возбужденных мадридцев устремились в резиденцию короля Аранхуэс, чтобы помешать осуществлению вероломного плана. В ночь на 19 марта Там произошло восстание против Гадоя и его покровителей. Испуганный Карл IV был вынужден сначала объявить о низложении Гадоя и лишении его всех титулов и званий, а затем, поскольку восстание не прекратилось, отречься от престола в пользу Фердинанда. Наполеон счел, что события в Аранхуэсе облегчают его задачу. Он объявил испанский престол вакантным и приказал вести войска в Мадрид. На следующий день после вступления французов в столицу прибыл Фердинанд. Жители Мадрида горячо приветствовали нового монарха, считая его своим заступником. Фердинанд всячески добивался признания со стороны Наполеона. Воспользовавшись этим, французский император хитростью заманил его на территорию Франции, в Байонну. Затем туда же были доставлены Карл IV, Мария Луиса и Годой. В Байонской западне оказалась вся королевская семья, кроме младшего сына Карла IV, Франциска. Наполеон приказал привести в Байонну и его. Теперь истинные намерения французов стали ясны всем. Поэтому 2 мая 1808 года, когда к королевскому дворцу в Мадриде были поданы кареты для инфанта и его свиты, у дворца собралась огромная толпа. Французы открыли по ней артиллерийский огонь. В ответ началось всеобщее восстание. Мадридцы пустили в ход камни, палки, пистолеты, навахи. В уличных боях принимали участие мужчины, женщины, даже подростки. Испанские воинские части, дислоцировавшиеся в столице, несмотря на официальный запрет, приняли участие в борьбе на стороне народа. Восстание продолжалось весь день 2 мая и часть ночи на 3 мая. Однако перевес был на стороне французов, только в Мадриде они имели 25 тысяч солдат. К утру 3 мая очаги восстания были ликвидированы, а затем в течение трех дней в парке Ричаро и других районах города происходили массовые расстрелы патриотов. События 2 мая положили начало войне испанского народа за независимость. Между тем, в Байоне Наполеон заставил Карла IV и Фердинанда отречься от престола в его пользу, а потом передал испанскую корону своему брату Жозефу. Всех своих пленников он оставил во Франции, В Байону были доставлены представители испанской знати, утвердившие первую в истории этой страны конституцию. Однако, хотя по своему характеру она была несомненно прогрессивной, осуществить ее на практике не удалось. Война за независимость ширилась и принимала все более ожесточенный характер. Попытки французов овладеть крепостями Царагосса и Херона – кончились полным провалом. На юге Испании, неподалеку от города Байлена, капитулировала перед испанцами более чем двадцатитысячная армия наполеоновского генерала Дюпона. Наполеон впервые столкнулся с подлинно народным сопротивлением. Поражения, понесенные его войсками, заставили императора лично возглавить двухсоттысячную армию действующие в Испании. 2 декабря Наполеон подошел к Мадриду, расположился в монастыре Чамартин и потребовал немедленной капитуляции. Под угрозой разрушения города французской артиллерии столичные власти капитулировали. Мадрид был взят. Полагая, что порядок наведен, Наполеон уехал во Францию, Но война против интервентов возобновилась еще большей силой. Одним из важнейших эпизодов этой войны стала вторая осада Сарагосы, описанная Гальдосом в одноименном романе. Сарагоса выдержала две осады. Первая продолжалась с июня по август 1808 года и успеха французам не принесла. Вторая началась 20 декабря 1808 года и завершилась падением города 21 февраля 1809 года. В романе Гальдоса речь идет о второй осаде, но повествование то и дело прерывается рассказами участников первой, так что читатель в общем получает представление об обеих фазах борьбы. Историческая канва романа основана на тщательно изученной Гальдосом трехтомной истории двух осад Сарагосы, которые вели войска Наполеона в 1808 и 1809 годах, написанной хронистом Аугустином Алькайде Бьекой, который добросовестно и точно изложил ход событий. Сопротивление жителей Сарагосы было поистине героической страницей испанской истории. Трех маршалов сменил Наполеон под стенами Арагонской столицы, но и после того, как французам удалось ворваться в город, борьба продолжалась. Каждый дом превратился в крепость, каждый сарай, конюшню, погреб, чердак нужно было брать с бою. Солдаты Лана... Убивали без разбора всех, даже женщин и детей. Но и женщины, и дети убивали солдат при малейшей их оплошности. Французы вырезали до 20 тысяч гарнизона и больше 32 тысяч городского населения. Маршал Лан был подавлен видом этих бесчисленных трупов. В повалку лежавших в домах и перед домами этих мертвых мужчин, женщин и детей плававших в лужах крови. Какая война! Быть вынужденным убивать столько храбрых людей или пусть даже сумасшедших людей. Эта победа доставляет только грусть, сказал маршал Лан, не обращаясь к своей свите, когда все они проезжали по залитым кровью улицам мертвого города. Торле, Наполеон, сочинение, Том седьмой. Москва, 1959 год. В описании Гальдоса оборона города предстает во всем своем величии. Хотя и здесь повествование ведется от имени Габриэля о в отличие от других романов его личная судьба, его любовь к НС, его суждения и взгляды отступают на задний план. Габриэль видит и говорит, как правило, только то, что Гальдос почерпнул из документальных источников. Выражаясь современным языком, Габриэль в Сарагосе играет роль скрытой камеры, фиксирующей события и доносящей их до читателя-зрителя. В романе по существу нет индивидуальных героев. Их заменяет герой коллективный, народ, обороняющий родной город. Это не значит, что Гальдос не называет имен, не дает характеристик участников обороны. В Сарагосе есть и фабула, и портреты людей, как реально существовавших, так и вымышленных, но индивидуальные характеристики призваны лишь в еще большей степени оттенить общность людей и устремлений всего населения осажденного города. Люди эти, такие как крестьянин дядюшка Гарсес, Женщины из народа Мануэла, Санча, занимающие сравнительно высокое положение на социальной лестнице Дон Хосе до Монтория, совсем разные, в обычных условиях между ними не может быть ничего общего, но во время обороны их объединяет и сплачивает воедино любовь к своему городу и стране, одинаковое понимание чести, достоинства, патриотизма. Есть В романе отрицательный персонаж, ростовщик Кандиола, единственный урод в семье защитников Арагонской столицы. Сталкивая его с Доном Монторией, Гальдос противопоставляет стяжательство самоотверженности, эгоизм высокому патриотизму. Роман Сарагоса представляет собой удивительный сплав, сугубо реалистического повествования и героического эпоса. И это сочетание в данном случае вполне оправдано. Оборона Сарагоса была событием эпического масштаба, и самые простые люди совершали легендарные подвиги, которые по плечу героям эпических поэм. Очень многое в Сарагосе перекликается с современностью. Нельзя не согласиться с американским исследователем Стефаном Гилманом, отмечавшим, что ожесточенной борьбой за каждый дом, за каждую комнату, оборона Сарагоса напоминает Сталинградскую битву, и что другие реалии нашего времени — выжженная земля, пятая колонна, массированные бомбардировки — Депортация, политических заключенных, тотальная война все это в какой-то степени перекликается с происходившим там. И обо всем этом Гальдос говорит в разных местах своего прессования. Стефан Гилман Реализм and the Epic in Galdo's Saragossa В книге Stadios Hispansius Age» Аршер Хантингтон, Велеслей, 1952 год. Публикуемые в данном издании романы Гальдоса воскрешают героические страницы истории испанского народа, боровшегося против иноземного вторжения. Своей последующей историей и, в частности, самоотверженной борьбой против фашизма и итало-германской интервенции в 1936-1939 годах испанцы доказали, что героизм, самопожертвование и высокий патриотизм, проявленные ими в прошлом, не были случайностью, а представляют собой стойкие черты национального характера. Бритскер.